— Я тебя кормить не намерен, учти. — А, не знаю. Будет день — будет хлеб. Буткин звал куда-то в свою фирму то ли колес шиповать, то ли колбасу воровать. Надя поставила сковородку на газ, прикрыла крышкой и уселась за стол напротив Сложкина. — Я не хочу, чтоб ты работала у Буткина, — твердо сказала она. — Это еще почему...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 лицо зрить. Не суйся в это, грубо оборвала Служкина Надю. "Ты где, пожалуй, я всё же дочитаю газету", помолчав сказал Служкин. "Так, где же эта статья про каторжный труд маникенщиц?" Надя в упорном молчании докурила сигарету,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 Как? Буткин для меня пустое место. Позволь. А причина? Нет причины. Я почувствовала, что хватит и закончила. Вот и вся причина. Не для чего это всё. Ты его по-прежнему любишь? Да. А он тебе? И он меня?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 — Как это понимать? Я встал поперек вашей любви, или ты решила, что остаться со мной надежнее? Или что-то иное? — Да все вместе равнодушно ответила Надя и первая, и вторая, и третья, и десятая. Ну, — А мне-то что делать? Перелететь с диванчика на кроватку? — Нет, — Надя устала, покачала головой. — Живи на своем диванчике. между нами всё остаётся по-прежнему и навсегда.